Глава 18 Веселая предзимье пролетело быстро. Вскоре пришла настоящая зима. Хутор засыпала снегом так, что почти каждое утро дракону приходилось откапывать дорожки. По ночам из леса доносился вой, а темнело так рано, что мы практически не видели солнца. Зная об опасности этого сонного времени, я старалась каждый день ставить на стол квашеную капусту Варила компоты из сушеных яблок и груш, заваривала травы, полезные для иммунитета. Убеждала Милису и Лайрана есть лук и чеснок в сыром виде, кое-как объяснив им про цингу. Лейран что-то вспомнил из своей прежней жизни и мирно съедал все, что я подавала. После начала наших занятий танцами он вообще мало в чем мне возражал. Меня такая покорность пугала. Но потом я поняла, что дракона просто все устраивает. Тяжелая ежедневная работа, сытная простая пища, теплый дом и ежедневные маленькие радости. Чем-то она напоминает жизнь в казарме, разве что без встрясок регулярной службы. Поняв это, я перестала с подозрением вглядываться в лайрана А вот с Мелиссой стало твориться что-то непонятное. Драконочка стала капризничать, перебирать с едой, То ела, то не ела. Порой у нее поднималась температура, и мне приходилось отпаивать ее малиновым чаем. А уже утром она вновь была бодра и весела, как птечка. Я абсолютно не понимала, что с ней происходит, но если малышка жаловалась на боль в ногах или спине, делала ей легкий массаж с одним из кремов, найденных в амбаре с травами, и поила на ночь мятным чаем с медом. Кажется, это помогало, но я все равно волновалась, и старалась не выпускать мели из виду. Между тем зима катилась дальше, и в начале декабря мы обнаружили, что дровяной сарай практически опустел. Я стукнула себя по лбу. Знала ведь, что крестьяне не рубят деревья летом. Вернее, рубят, но мало и только для дела. Чаще просто помечают сухостой, чтобы зимой срубить и вывести дрова на санях. Что же теперь делать? Ехать в деревню за дровами? Смешно. Мы сразу себя выдадим. Но чем тогда топить печи, не дом же разбирать? Призадумавшись, я озвучила Лайрану идею про помеченные деревья. И тот внезапно полез в свиток, на котором были указаны границы хутора. Помимо горушки, на которой стояли дома, на схеме были указаны рыбные ловы, охотничьи угодья и тадам, роща дровяная а неплохой кусок земли отхватил дракон. «Вот завтра сюда схожу, метки поищу. Дня на три еще дров хватит», — сказал дракон. «Потом, если метели не будет, сани запрягу и съезжу». Я молча покивала. Как дракон собирался все делать сам, не моя забота. Я хрупкая и нежная барышня, способная только пироги печь и платьица расшивать». Про то, как в девяностые таскали из леса валежник, сами обрубали сучья, сами пилили тонкие стволики, тащили к себе к дачному домику, чтобы согреть его, истопить баню или сварить на железной печке еду, я постаралась забыть. На следующий день дракон откопал в сарай лыжи, смазал их свиным салом, свистнул с собой окрепшую соку и ушел в лес. Я почему-то волновалась и вообще часто выходила во двор и поглядывала на ворота. В конце концов, когда обед был приготовлен, оделась потеплее и полезла на чердак. Оттуда было видно дорожку к лесу, по которой ушёл Лейран. Вернулся дракон только поздно вечером. Я отправила Мелиссу отнести еду собаке и щенкам, а сама поставила на стол похлебку, пироги, горячий чай и вазочку с вареньем. Дракон молча и основательно подкрепился, а потом сказал. «Метки я нашел, и достаточно много. Только, боюсь, за день не управлюсь и даже за два». Меня попустило. Понятно, что сухостой в лесу не рядами стоит. Даже если живущий тут мужчины решили рощу под топор пустить, наверняка выбирали деревья поплоше, оставляя хорошие на производство от тех же кадушек и бочек». Значит, придется Лайрану поездить по лесу, собирая отмеченные хлысты, а потом еще колоть и пилить дрова. Что ж, соберу мужчине пирогов, флягу с горячим чаем и тулуп попросторнее. Остальное сам. На другой день Лайран встал раньше привычного времени. Наточил топоры, поправил пилу, отыскал запас веревки. Сложил все в сани, куда я отнесла тулуп и припас после чего дракон выполнил утренние дела по кормлению животных, запряг в сани лошадь и уехал в лес. Я беспокойно проводила его. Прикрыла ворота, но закрывать не стала. Мелисса нашла в сарае детские лыжи и теперь всеми силами уговаривала меня научить ее кататься. А была не была. Ребенку нужны развлечения, да и мне хотелось отвлечься. Я вынула деревяшки с кожаными ремешками и хмыкнула. Почти такие же у нас были в школе. Отыскались тут и палки, и банка с восковой мазью, и запасные ремешки. Через полчаса мы аккуратно съезжали с горки к реке, а потом лесенкой поднимались обратно. Правда, нетерпеливая драконочка иногда остряхивала лыжи и бежала наверх без них. Ей казалось, что так будет быстрее. Так мы веселились несколько часов, забыв о времени, об открытых воротах, и о том, что собака ушла вслед за драконом. Бултыш крутился рядом с нами, но скоро устал и ушел в будку. Наша беспечность сыграла с нами плохую шутку. Когда снизу от реки появились неопрятные мужчины в разномастной одежде, Мелисса с визгом летела вниз прямо к ним в руки. Я все мгновенно поняла и застыла статуей. Идущий впереди с усмешкой поймал драконочку, взял за воротник словно щенка и крикнул: "А ну, хозяйка, накрывай на стол. Гости пришли!"